Глава третья «Привет, Лай! Давно не виделись!» Красный глаз подмигнул мне сверху. «Нобель, что это было?» «Ты, вероятно, умер. В смысле умер?» «Да, в прямом смысле. Очередная бессмысленная смерть». «Почему бессмысленная?» потому что за то недолгое время, что мы не виделись, вряд ли ты успел сделать что-то осмысленное. Грёбаный сержант свернул мне шею. Ну вот видишь, какой в этом смысл?» Я уселся в кровати и посмотрел на себя в зеркало. Никаких изменений, разве что взгляд немного охреневший. «Вообще-то это нормально, но, учитывая протокол перерождения, ты можешь находиться в некотором смятении. Ты что, вообще помнишь?» Я задумался. Пусто, почти пусто. Все воспоминания начинаются с моего первого пробуждения здесь. Я покопался в памяти ещё. Помню, что время детонации наступательной гранаты NG-40 составляет 3 секунды, а оборонительной АГ-32 — 4 секунды. Помню, что время детонации наступательной гранаты нг 40 составляет 3 секунды, а оборонительной ОГ-32 — 4 секунды. «Помню, что стандартный магазин С-17 вмещает 40 зарядов, а увеличенный — 60. Помню...» «Я ничего не помню, Нобель. Вообще ничего». Мне показалось, что красный глаз попытался изобразить сочувствие. «Да, тяжелый случай, но распространенный. Нобель ободряюще похлопал меня по плечу. «Не ты первый, не ты последний. Видимо, ты был не очень хорошим человеком в последней жизни». Ну, не настолько плохим, чтобы забраковать и удалить, но достаточно э -э -э, неприятным для полного обновления личности. Хрень какая-то. Что вообще происходит? И почему меня это начало тревожить сейчас, а не при первом пробуждении? Хрень какая-то, — передразнил меня Нобель. Ответ на второй вопрос прост. Малая доза успокоительного. Стресс от смерти оказался чуть выше прогнозируемого. Сейчас исправлю. Застывший манипулятор, свисающий сверху, ожил ровно на то мгновение, чтобы сделать мне укол. «А вот ответ на твой второй вопрос ты можешь получить самостоятельно, просто попросив справку». «В рамках твоего нынешнего доступа, конечно». Нобель назидательно постучал сомкнутым пальцем себя по лбу. «Всё у тебя здесь. Нет никаких интерфейсов, виртуальных помощников. Не нужно нажимать пальцами на виртуальную клавиатуру, и тыкать в окна и иконки. Нет у тебя в голове никакого чипа. Пока. Есть твой мозг, и этого вполне достаточно. Есть информационное поле, в котором ты в настоящий момент находишься. Твой слепок сознания постоянно обновляется и хранится. Вот тут сложно объяснить. Да, оно тебе сейчас совсем не нужно. Просто будь уверен, что он бережно сохраняется в Вселенной 13. Мы еще называем системой. А сейчас просто подумай, какую информацию ты хочешь получить, и ты ее получишь». У меня перед глазами побежали строки текста, заслоняя обзор. «Человеческое Содружество на данный момент включает в себя «Ты сам вправе решать, какую информацию, в каком виде и количестве ты хочешь видеть». «Мешает». Текст стал полупрозрачным. «Запрос. Предыдущая жизнь. Рекрут pr 13a лай. В доступе отказано. Все равно мешает. Текст двинулся вправо. В настоящий момент, согласно директиве, невозможно сменить место дислокации. А если попробовать голосом, текст стал дублироваться густым мужским баритоном. Название Земля. Применительно к планете некорректно. Назовите номер согласно звездного Атласа. Лучше женщина. Голос сменился на женский. Название Солнечная система. Применительно к звездным системам некорректно. Назовите номер согласно звездного Атласа. Поприятней. Голос сменился на другой, до боли знакомый. Прости меня за все. Я этого не хотела. Прощай. В голове разорвалась граната, и все погасло. Чёрт! Я опять подорвался на кровати. Нобель, я опять умер? Как? Да нет, не умер. Нобель озадаченно смотрел в себя. Я бы сказал, что тебя перезагрузило. «Но это не так. Во-первых, в нашей точке доступа нет на это достаточно прав. Во-вторых, судя по тому, что ты помнишь мое имя, информация о пребывании здесь у тебя не стерлась. Я еще бы мог сказать, что это глюк, но подобного я ещё не видел». Он заинтересованно устоялся на меня. «Наверное, так исследователь смотрит на лабораторную крысу, прежде чем начать ее потрошить». «А скажи-ка мне, друг Илай. Какую информацию ты запросил, прежде чем тебя вырубила? Не помню точно. Пытался информацию о планете Земля и Солнечной системе узнать. Вроде еще что-то спрашивал, но... — Не, не помню. — А что это за планета грязь такая? Над живым глазом удивленно поднялась бровь. — Не грязь, а Земля. Планета такая. Где там жил? Вроде. Не уверен. — А какой у нее номер, согласно звездного Атласа? «И ты туда же!» Я поморщился, голова вроде не болела, но там все еще гудел отголосок взрыва. «Не знаю я». «Очень интересно». Нобель опять ушел в себя. «Нет, конечно, к планетам прилипает прозвище, помимо порядкового номера, но ничего похожего я не вижу». «Как ты сказал, почва?» «Земля, блин, земля!» «А есть разница?» «Поверь, есть». «Нет, ничего похожего не нахожу». «И знаешь, что меня больше всего удивляет?» Нобель снова включил взгляд. «Конец тебе, мышка!» «Что ты вообще что-то помнишь?» «Вот же в досье написано полное обнуление личности. Ты не должен ничего помнить, кроме того, что должен. Хе -хе -хе. это каламбур. Так вот, никакую землю...» «Мне правильно произнес?» «Ты помнить не должен. Учитывая, что нет никакого упоминания таковой в «Звёздном Атласе». «Это тоже глюк. Твой персональный глюк. Он задумчиво потер переносицу. «Или нам не хватает доступа?» «Да не, не может быть». Я открыл рот, чтобы задать вопрос, но приятный, совершенно незнакомый мне женский голос произнес. «Рекрут Илай. pr 13a 130013 Илай. Немедленно явитесь в расположение подразделения. Отчет времени до начисления штрафа».